Глава 17. Иосиф, брат Ирода, убит. Казнь убийцы. Ирод осаждает Иерусалим и женится на Мариамне. 1. Между тем дело Ирода в самой Иудее потерпело чувствительный удар. Он оставил здесь командующим над войсками своего брата Иосифа и дал ему инструкцию до его возвращения не затевать никаких враждебных действий против Антигона, так как на Махера, судя по его прежнему поведению, нельзя было рассчитывать как на надежного союзника. Но как только Эрит удалился, Иосиф, не стесняясь его инструкциями, с пятью добавочными манипулами, полученными от Махера, двинулся к Иерихону, чтобы грабить с тамошних полей вполне уже созревший хлеб. В горах и непроходимых местах он был настигнут неприятелем. После храброго сопротивления Иосиф сам пал в этой битве и вместе с ним погиб весь римский корпус. Последний состоял из новичков, недавно набранных в Сирии, и им не был дан ни один из римлян, из так называемых ветеранов, которые могли бы поддержать неопытных воинов. Второе. Антигон, не удовлетворяясь одной победой, так далеко зашел в своем ожесточении, что наглумился даже над трупом Иосифа. Он велел собрать павших, а Иосифу отрезать голову, хотя брат убитого Феррора предлагал ему 50 талантов выкупа. После этой победы Антигона в Галилее опять поднялось бурное восстание, которое на этот раз достигло ужасающих размеров. Назначенные Иродом сановники были проволочены приверженцами Антигона к морю и там утоплены. И в Идумее, где Махер вновь укрепил замок Гитру, многое также переменилось. Обо всем этом Ирод ничего еще не знал. После взятия Самосаты Антоний назначил правителем Сирии Сосия и поручил ему поддержать Ирода в борьбе с Антигоном. Он сам возвратился опять в Египет. Сосий же выслал вперед два легиона в Иудею для Ирода и с остальной своей армией последовал за ними. Третье. В давне возле Антиохии, где Ирод остановился по дороге в Иудею, явные сновидения прямо предвещали ему смерть брата. Очнувшись однажды после такого мучительного сна, он к ужасу своему увидел перед собой зловещих гонцов. Только недолго он плакал над этим несчастьем, скорее даже гнал от себя скорбь и поспешил против врага. Он ехал с невероятной быстротой и, прибыв в Ливан, принял к себе на службу 800 тамошних жителей. Там же с ним соединился один легион римлян. Не выждав ни одного дня, он вторгся с ними в Галилею и ставших против него врагов отбросил назад. Вслед за тем он немедля приступил к осаждению крепости. Но прежде чем успел овладеть ею, он вследствие наставшей сильной бури был вынужден перейти в соседние деревни. Через несколько дней прибыл к нему второй легион, присланный Антонием. Тогда неприятель в страхе перед превосходством его сил в ночное время самочистил крепость. Четвертое. После этого он поспешил через Иерихон, чтобы как можно скорее отмстить убийцам его брата. Здесь он пережил чудесное знамение, которое прославило его как особенного любимца божества. В тот вечер у него пировали многие знатные лица. Как только пир окончился и гости разошлись, дом, в котором они все находились, вдруг рухнул. Этот удивительный случай послужил Ироду знаком, предвещающим опасности, но также и спасение в предстоящей войне. Утренней зарей он выступил в поход. Около шести тысяч неприятелей бросились вниз с гор и беспокоили его авангард. Если они не осмеливались вступить в рукопашную с римлянами, то издали они все-таки бросали в них камни и дротики, которыми многих ранили. Сам Ирод, проехав верхом, также был задет дротиком в бок. Пятое. Желая показать, будто его люди превосходят не только отвагой, но и количеством, Антигон послал одного из своих друзей, паппо во главе отряда в Самарию. Они должны были помириться с Махером. Ироджа, между тем, прорезал враждебную ему страну, разрушил на пути пять небольших городов, убил две тысячи из числа жителей и, предав огню их жилища, возвратился к себе в лагерь, который был разбит возле селения Канны. Шестое. Каждый день к нему стекались массы иудеев из разных сторон и даже из Иерихона, одни увлеченные его подвигами, другие из ненависти к антигону. Большинство, однако, толкало смутное стремление к государственному перевороту, в котором они сами не могли дать себе отчета. Ирод торопился к бою. Люди-паппы также шли ему бодро навстречу, не страшась ни превосходства врага, ни его жажды брани. Но ряды неприятелей недолго держались в том сражении, 107 до разрушения храма. Ирод в пылу гнева за убийство брата, ставя свою жизнь на карту, как будто он должен был здесь наказать виновников этого убийства, быстро опрокинул сопротивлявшихся ему врагов. Бросился затем на остальных, которые еще не уступали поле битвы. Всех обратил в бегство и погнался вслед за ними. Кровь лилась потоками, задние ряды преследуемых, будучи местами оттеснены назад передовыми, попадали прямо в руки Ирода и падали бесчисленными массами. Он вместе с неприятелями втиснулся в деревню, где все дома были битком набиты тяжело вооруженными, да и крыши наверху были покрыты защитниками. Едва только были преодолены стоявшие извне, как он стал ломать дома, дабы вынудить находившихся внутри к выходу. Так они целыми кучами были похоронены живыми под крышами. Спасавшиеся из-под развалин падали под мечом солдат, и груды трупов до того росли, что загромождали собою дорогу победителям. Такую огромную потерю людей не мог перенести неприятель. Если б ему даже удалось собраться и вновь сомкнуться в ряды, то один вид павших обратил бы его опять в беспорядочное бегство. Поощренной этой победой Ирод тотчас бы поспешил в Иерусалим, если бы ему не препятствовала чересчур суровая зима. Полное торжество Ирода и окончательное падение Антигона, который носился уже с мыслью об оставлении города, Задержано было только этим обстоятельством. Седьмое. Под вечер, когда Ирод отпустил уже своих утомленных друзей на отдых, он по солдатскому обычаю, разгоряченный еще от боя, отправился в баню. Его провожал один только слуга. Не успел он еще войти в помещение бани, как мимо него пробежал неприятельский солдат, вооруженный мечом. За этим появился другой, третий, и сейчас за ними еще некоторые. Они спаслись от побоища в этой бане вооруженными и, объятые ужасом, лежали здесь спрятанными. Вид царя вывел их из оцепенения. Трепеща от страха, они пробежали мимо него, безоружного, ища глазами выход. Случайно здесь не было никого, который мог бы их задержать. А Ирод был уже рад тому, что так счастливо отделался. Таким образом, они все разбежались. Восьмое. На следующий день он приказал отрубить голову полководцу Антигону Паппу, павшему в битве, и послал эту голову своему брату Ферроре, как искупительную жертву за их убитого брата. Ибо Паппа был именно тот, который лишил жизни Иосифа. Лишь только зима ослабла, Ирод двинулся к Иерусалиму, 107 до разрушения храма. Повел войско до городских стен и как раз при окончании третьего года, своего назначения в Риме царем, расположился лагерем против храма. С этой стороны именно город был доступен, с этой стороны он раньше был взят помпеем. Распределив работы между войском и вырубив растительность в ближайших окрестностей города, он велел сделать три вала и возвести на них башни. Для этих работы он оставил на месте самых способных и надежных людей, а сам отправился в Самарию, чтобы отпраздновать свой брак с дочерью Александра, сына Аристабула, с которой, как выше было сказано, он был помолвлен. Так он свою женитьбу превратил в эпизод Иерусалимской осады, ибо давно уже он начал презирать своих врагов. Девятое. По окончании свадебного торжества он возвратился в Иерусалим с еще более значительной армией, так как Исосий примкнул к нему сильным войском, состоявшим из конницы и пехоты. Вся соединенная армия, около 11 регионов пехоты и 6 тысяч конницы, не считая огромного числа союзников из Сирии, расположилась лагерем близ северной стены города. Сам Ирод опирался на заключение римского сената, которым он был назначен царем, а сосий на Антония, который все войско, находившееся под его командой, предоставил к услугам Ирода.